Глава 13. Оум. Древний Оратай. Первое копье, мудрейшие семи. Как и всякий племенной божок, этот тоже носил множество прозвищ, некоторые довольно идиотские. Его храм, если он вообще таковой имел, находился якобы в долине Тхавии, укрытой среди вечно затянутых туманом вершин холмов Онлоат, что занимали немалую часть западной стороны острова. Это оттуда черные ведьмы рассылали по острову призывы к камиллури, объявляли начало и конец важнейших праздников. Это туда отправлялись вожди племен и кланов, за советом, когда взаимные ссоры и вендатты грозили выйти за рамки обычной, контролируемой резни. Сиехийцы поступали согласно своим обычаям и собственным законам, но вместе их спаяла воля, скрытая в полумистической долине,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 а святые книги позволяли открывать позабытых братьев и сестер, если только этого требовали интересы Миккана. Второй способ, когда местное божество было чужим, странным или диким, состоял в том, чтобы провозгласить, будто оно – что иное, как ложный бог, помет нежеланных, высланный в мир, чтобы соблазнять и пожирать души людей. Тех, кто не отворачивался от такого, немедленно называли пометниками и вырезали.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 а потому было бы славно, если бы ты помогла мне». Местный бог приказывал убивать жрецов владыки битв. Так что бы они сделали, если бы узнали, что на острове пребывает его Авендери? Альцин хотел встретиться с Аонель и поговорить, а не развязывать войну. Он раздумывал об этом половину ночи и впервые после приезда в Каману чувствовал отчаяние. Убегая из Понки-Ла, он нарушил одно из собственных правил, которое гласило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 Чтобы не говорили о брате Домахе, но мастером скрытности он не был. Что случилось? Альцин выпрямился во все свои шесть футов, а потом еще и задрал голову, чтобы не смотреть в густую бороду монаха. чего ты ничего не... А, точно. Обет молчания. Так мне что, угадывать, что ты желаешь мне сказать, и делать это благодаря недавно открытому магическому таланту? Во взгляде Домаха промелькнули искорки веселья.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 Сидящая на кровати девушка промолчала, лишь подтянула колени к подбородку, тщательней закуталась в плед и нахмурилась. Но смотрела внимательно и удивительно умно. Той сихийский сносин, брат Альцин, но у тебя все еще силен северный акцент, и это ее, похоже, беспокоит». Альцин с первого дня в монастыре обучался нескольким местным наречием.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 «Эти люди не моя кровь», — заявил он быстро, потому что это был самый разумный ответ, какой он мог дать. Амек, язык половины мира. Из какого ты племени?» «У верунков, белых», — ответил вместо девушки Энрох. «Название это», — сказала вору немногое. Он вопросительно посмотрел на приоры. «Южный конец острова, Конгтейский полуостров». «Где-то сто миль по прямой от Каманы, за холмами Онлуат и тамошними лесами. Она с юга, брат». Можно было и не подчеркивать, поскольку Альцин находился на острове достаточно долго, чтобы понимать, что это означает. На Аманерии одна большая река, Малуарина, которая вытекала из лежащих на востоке гор Каверох, следовала на запад, низинами центральной части острова, прогрызала каньон в холмах Онлуат, чтобы влиться в океан.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 А теперь девушка из южного племени оказалась на севере, одна, без побратимов, для защиты, имея два кухонных ножа. Такова была ситуация, если чуть упрощать. Альцин почувствовал на себе взгляд Приоры. — Мы можем отослать ее с караваном, который перебирается через реку, — пробормотал вор на Мейке. Через пару десятков дней окажется дома. — Не проживет и пара дней, если к Хемлаке или Омны узнают о ней.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 «Хватит, девка!» Альцин подпрыгнул и чуть было не встал по стойке смирно. Голос Приора утратил всю ласковость и спокойствие, сделался резким и скрипучим, а слова его походили на солдат, лупящих подкованными сапогами в брусчатку. «Забываешь, что такое ваши законы, особенно те, данные Оумом. Трейвикс — гордость, стойкость и преданность хлану и племени, но еще честность и честь. Ему. Он ткнул пальцем, и вор снова чуть было не вытянулся в струнку с подобранным животом. «Ты должна быть благодарна жизнью, потому что он встал против тех, кто тебя искал, а затем принес тебе в монастырь и предложил помощь, а ты пытаешься угрожать ему родовой местью. Души твоих предков посыпают от стыда головы пеплом». Девушка покраснела и спрятала лицо в ладонях. «Мы не твои враги, никогда ими не станем».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 Значит, нам придется им заняться. И вот ты посылаешь за мной, Приор. Отчего же я чувствую себя как тот, кому вручают корзину со змеей внутри?» Улыбка Приора была радостной и искренней, словно морда акулы перед нападением. «Мы должны отослать юг своим, причем так, чтобы об этом не узнали наши соседи. Если Гхамлаки или Омни проведуют Айнао, а таково ее имя...»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 «Что мы должны делать, когда слабость превращается в подлость и в самое скверное крысятничество?» Энди ли, был брат дома, цитируя свою еретическую книгу в те моменты, когда разбивает кому-то голову. «В армии проще», — рискнул вор. «Намного, пока тебя не повысят до звания, когда твои командиры перестанут казаться полубогами и становятся просто людьми, то есть бандой проклятущих дураков».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 А потому в голову мою пришла одна идея. Ты ведь из Понкила побывал моряком, как сам мне признавался. А потому лодку наймем мы сами, и вы поплывете с нашей небольшой проблемой вокруг острова. Вместо 20 дорога займет у вас четыре-пять дней, в зависимости от ветров и волн. Когда доставите ее к клану, вернетесь». «Вернемся?» «Ты брат Домах и брат Найвир».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 В этом самом мешочке он вчера отдал плату Раи. Насколько высоко было предложение? 50 оргов. Весьма щедро для города, где даже советники раскошеливаются на горсть медиков. Но, возвращаясь к теме...» Кошель исчез во втором рукаве. «Я уже говорил, что среди людей, с которыми ты встречался, есть верные сыны нашей госпожи. Потому я знаю, что твои поиски увенчались успехом»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 Шириной почти в 300, может и больше, и всю ее заполняет туман. Густой, словно сон слепца. Казалось, Энрох Рох не замечает выражение лица вора. Я выжил, потому что мне известны несколько черных ведьм, и я очень сильно просил их об этой чести. А теперь я мог бы попросить их согласиться на встречу с тобой. Альтин закрыл рот. С трудом. Что находится в той долине? Вопрос вырвался у него сам по себе. Я не видел, но чувствовал. Сила. Не какая-то там сила, дикий аспект или хаотическая магия, но истинная, особенная сила. Как бы неловко это ни звучало. Но ты хотел ведь поговорить не об этом, верно? Нет, но я должен спросить, почему? Почему ты хочешь мне помочь? Да разве это не очевидно? Потому что Великая Мать приказывает нам помогать и поддерживать, а... О...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 «Ты здесь вот уже несколько месяцев, а потому у меня было достаточно времени, чтобы к тебе присмотреться. Ты ходил ночами в Каманский порт с едой, хотя как гость мог бы и отказаться. Твой кошель после тех визитов всегда заметно тащал. Ты противостоял злу, когда бандиты пытались вас ограбить, а потом отдавал их вещи несчастным в нужде. Мне они были без надобности. Ох, это весело!»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 А когда ты вернешься, я попрошу черных ведьм об услуге. Попросишь? Всего лишь попросишь? Я не лгу и не даю обещаний, которые не сумею выполнить, мой мальчик. Если эта твоя знакомая откажется встречаться, я вежливо извинюсь за хлопоты и стану считать, что у меня перед тобой долго нет. Это твой риск. Ты согласен или нет? Перед внутренним взглядом Альцина встало лицо Аонель, когда он давал яд ее матери.